«Мы знаем, как страстно любила в тайне несчастная девушка Агриколия. Всякий, даже отдаленный намек на это роковое чувство заставлял ее чрезвычайно смущаться». Между тем, при словах Адриены, Горбунья заметила пытливый взгляд, брошенный на нее в это время Роденом. Если бы Горбунья была наедине с Адриеной, ее смущение прошло бы очень быстро, к несчастью, Теперь ей показалось, что изуит и без того уже внушавший ей страх, проник в тайники ее сердца и прочел там тайну роковой любви, и несчастная девушка залилась ярким румянцем. Молодая уродливая девушка с горячим преданным сердцем с одной стороны и красивый, смелый, умный, честный парень с другой стороны. Они воспитывались вместе и, несомненно, братски привязаны друг к другу. Но от братской любви не краснеют. А не любит ли горбунья кузнеца иной любовью? Раден решил удостовериться до конца в своих догадках. Заметив, что смущение молодой швии удивило Адриену, он поспешил еще раз указать ей на это смущение. Поглядите ка, да чего покраснела наша бедная малютка, когда заговорили о ее привязанности к этому славному парню. Не посмотрите, как она смущена. Горбуня опустила голову. Она теперь побледнела и задрожала так, что и Изуи даже испугался, что зашел слишком далеко. Милое дитя, отчего вы дрожите? Очень понятно, очень понятно, отчего очень. Эта скромная девушка смущается, как нежная и хорошая сестра Она так любит брата, так близко связана с ним, что когда хвалит его, ей кажется, что хвалит и ее Вот она и смущается Она так же скромна, как и добра Не надо так смущаться, милая моя Это ребячество, и я должна вас за него побронить